Если чуть поконкретнее, то в это время у нас в стране самым сильным слоем были те, кто уже держали в руках прибыльные госпредприятия, и в том числе торговые, и собирались их присвоить. Они-то и были хозяевами правительства реформаторов. О какой-то цельной программе реформирования страны они и не думали. Им было нужна от правительства только приватизация. Остальное они оставили на усмотрение Гайдара». В результате и началась гайдерономика. А когда в государстве все продают негосударственные хозяйственные субъекты, деньги самому государству не возвращаются, они ходят по цепочкам продавцов и покупателей, не заглядывая в госказну. А что касается прибыли от внешней торговли, то что с ней стало после отмены госмонополии и говорить не хочется, и так все ясно. Надо только пояснить, что вплоть до 1994 года в структуре экспортов еще присутствовала продукция обрабатывающей промышленности, а сейчас ее почти нет. А экспорт сырья увеличить нельзя. Он уже достиг предела. Вернитесь к таблице 1 структура российского экспорта. Видите, где крутятся основные деньги? Так русские меха вряд ли являются источником особо крупных состояний. Чего там, какие-то 300 миллионов долларов? Нефть, газ — это да. Но если про нефтегазовиков все знают, то кто слышал про торговцев аммиаком или минеральными удобрениями? Оказывается, крупнейшая отрасль сплавляют за рубеж на миллиарды. И молчком. Что-то из этого продается государством, что-то частниками, что-то смешанными предприятиями. Некоторые из них по несколько месяцев не возвращают в страну выручку, некоторые вообще не показывают прибыли и поэтому не платят государству ни цента. Способов много. Начиная с 1995 года в государственной статистике начался период развала – Поэтому цифры, относящиеся к 1995-1998 годам, еще менее достоверны. Разница между данными Госкомстата и таможенных служб достигает миллиардов долларов. Но общая тенденция такова. Экспорт продукции, обрабатывающей промышленности, резко падает. Экспорт сырья тоже падает, хотя и медленнее. А ведь это главный источник валюты в госбюджет, даже после того, как туда стало попадать не более 15% выручки с экспорта. Как оказался в значительной степени приватизированный экспорт сырья, бог весть. Точнее, известно как. На основании нескольких президентских указов 1992-1998 годов. Закона о приватизации в нефтегазовых отраслях, например, нет и не было. Сама процедура приватизации выглядела так, что и не зная деталей, можно было предполагать какое-то мошенничество. Думаю, детали будут обнародованы потом, в ходе показательных процессов. Я не кровожаден, просто если этого не произойдет, то значит нам всем конец и правым, и левым. Но загадка-то состоит вот в чем. Зачем это было сделано? Зачем десятки миллиардов долларов были просто так отданы частным лицам? Просто чтобы у нас были свои миллиардеры? И кто отдавал? И почему отдал, а не взял себе? Точнее, кто же реально распоряжался народным достоянием? Почему Норильский комбинат имени Звинягина был приватизирован на сумму в несколько раз меньшую, чем дает годовая продукция этого комбината? И почему даже эти деньги были получены аннексимбанком в качестве кредита от государства? А комбинат, если кто не знает, дает большую часть российской меди, никеля, платины, палладия, это металл платиновой группы. И еще что-то выпускает, что в бронированных вагонах возят. Кстати, Авраамий Петрович Звенягин, в честь которого назван комбинат, был техническим руководителем советского атомного проекта. А научились ли все эти «Ские» продавать за рубеж что-то лучшее, чем раньше продавало государство? Лучше ли продаются «Жигули» и «Сибирская нефть»? Вопрос риторический. Понятно, что эти господа прожирают сейчас то, что принадлежит всем — но, ну, может быть, часть, используя надкорм Гайдара в широком смысле этого слова. А ведь эти деньги могли бы поддержать дело реформ. Почему же реформаторы не захотели все немаленькие ресурсы Советского Союза бросить на построение настоящей рыночной экономики? Ведь был период, когда в их руках были все рычаги. Странная Очень странная история. Отдать сумасшедшие деньги никому, неизвестным личностям, и затем умолять их заплатить хоть сколько-нибудь налогов. Ну, не идиоты ли эти реформаторы? К тому же, в отличие от олигархов, демократы первой волны сейчас совсем не богатые люди. Их поддерживают на плаву. Для них созданы какие-то фонды институты, питающиеся, видимо, из бюджета. Их вывозят на симпозиумы и семинары, проходящие в курортных местностях. Но не личных самолетов, не вилл во Флориде у них нет. Конечно, их достаток не сравним с достатком среднего россиянца, но это не то, за что стоило рисковать жизнью. Они рискуют. И сейчас, весной 1999 года, это особенно ясно. Если бы реформаторы хотели преобразовать Россию, то устойчивый бюджет дал бы им самое главное — поддержку населения. Да я сам был бы доволен Гайдаром и Чубайсом. Зачем же они сами себе оторвали это самое в политическом смысле? Ведь после развала бюджета говорить о поддержке государством чего бы то ни было можно только в сослагательном наклонении осмысленная поддержка реформ стала невозможна. Да полно! Собирался ли кто-то что-то делать? Нет, конечно. Все вышеописанное можно было бы не приводить, если бы не необходимость пояснить. Все, что случилось у нас в стране, никак не связано с рыночной реформой экономики. Из анализа действий реформаторов хорошо видно, что цель была другая. И они не просто проглядели ситуацию с инвестиционной непривлекательностью России. Так что суть реформ состояла не в построении каких-то там мифических рыночных механизмов. Суть была в простой, и грубой экспроприации доходов государства в пользу кучки частных лиц, без всяких попыток построить частно-предпринимательский капитализм как таковой. Все крики о продолжении курса реформ и о цивилизованном рынке, лишь дымовая завеса, погремушка для кретинов. Все, что происходило потом, лишь деятельность по сохранению такой ситуации. Кстати, для умных добавляли еще и «Об интеграции в мировую экономику». «О, это важное добавление».